Команда оказалась впечатляющая. «Привет», — обернулся через плечо, как только я вошла, огромный плечистый квадратный мужик. «Я Гэс». Невольно сглотнула. На фоне Гэса все остальные казались настолько мелкими и незначительными, что двухметрового капитана нарана хорошо знакомого мне, я разглядела не сразу. Кэп весело отсалютовал. Его первый пилот Дэм также. С ним мы тоже были знакомы, они наши постоянные пилоты. Но их задача была управлять крейсером, а вот мои сотрудники где? Гэс, начала была я. Мужик огромным пальцем выразительно указал на бейджик. Гассан, прочла я, кивнула, принимая правила игры, и продолжила. Нас по протоколу восемь человек должно быть. Тот кивнул мне, отдал какие-то распоряжения мгновенно переставшему улыбаться капитану и, оттолкнувшись от стены, направился ко мне, сотрясая корабль каждым своим шагом. Сучонок передал Танаркцам сообщение об аварии. Дарсенк его ведает, как. Но нам попытаются перекрыть кислород. Так что управлять кораблем будет Эринс. «Можно меня в анабиоз на время полета?» «Пошли», — скомандовал он мне. «Кофе подержать?» Это было очень любезно с его стороны, так что я успела поесть, пока мы шли. А потом и запить салат, пока мой помощник держал уже пустой контейнер. Выбросил он его, едва мы вошли в кают-компанию, и мне навстречу мгновенно поднялись четверо. Абсолютно серые неприметные лица, блеклый цвет волос, худощавое, жилистое телосложение, быстрые движения. Это были уже мужики не из разведуправления. Это были так называемые асы, просторечие ассасины, убийцы, проще говоря. Могла ли я ожидать чего-нибудь иного после того, как рассказала шефу о казни дипломатов правителям Рейтана. Вряд ли. Гайера бережет своих сотрудников из класса Проблема в том, что мне вооруженный конфликт был не нужен вовсе. «Наша задача — вернуть вас на родину живой и невредимой». Непримечательным каким-то бесцветным голосом произнес один из мужчин. Даже не поняла толком, какой. И мне, наверное, следовало бы порадоваться, но взгляд Энерейца, его рассказ о детях — «Надежда на вхождение Рейтана в Галактический Союз?» «Вам придется играть роль канцелярских крыс», «наконец выговорила я», «иначе нас просто не пустят на Рейтан». Хотя танаркцев же как-то пустили. Еще бы понять, как. Но в остальном никаких воинов, это я видела точно. Задача ясна, отозвался ближайший из ассасинов. О, уже даже отличила какой. И мужики молча и синхронно, как один... Сняли свои черные и без знаков мундиры, вывернули их наизнанку и надели на себя уже пиджаки. Серых и бежевых оттенков. С бейджиками. Потом я проследила, как меняется цвет волос, становясь у кого темным, у кого рыжеватым Следом трансформацию пережили глаза, ресницы, черты лица. Впервые видела, чтобы нос так быстро вырос. И от похожести асов не осталось ничего. Вообще. даже движения стали обычными как у большинства наших сотрудников которые свободное время проводят за книгами а не в тренировочных залах кстати пробасил за моей спиной гэс твоя форма капиана оставляет желать лучшего займусь лично как по мне форма отличная и изменившимся пришепетывающим голосом заметил шатен с сермыми глазами даже слишком как вот как они это делают Только что передо мной было четыре киборга. Теперь мужики стандартные, и я бы даже сказала, мне достаточные удары, чтобы убить любого из них. Иногда наши спецслужбы пугают даже меня. «Взлетаем!» — раздался голос капитана Нарена. «Пристегнись!» — пришло на сейр от капитана Иринс. Я пошла, села и пристегнулась. Рядом со мной то же самое сделал Гэс, то есть Гассан, Остальные тоже порассаживались по диванам, старательно пристёгиваясь. В этот момент вошёл Гилбан и грустно сообщил, что с Маргарет позанимается позже. Она пошла спать, потому что боится летать. Она боится. Да-да, тот случай. И да, он не успел пристегнуться до взлёта, искренне веря, что за штурвалом капитан наран Наивный. Взлетели мы так, что Гилбана унесло куда-то в сторону пищевого блока — И, судя по звукам, била там обо все возможные углы, а углов там хватало, более чем. Мне же в этот момент было безумно интересно, кто ей выдал лётную лицензию. Нет, серьёзно, кто? Я понимаю, что разведчик и всё такое, но кто? Не покидало стойкое ощущение, что лицензия была подделкой, и когда перегрузки начали зашкаливать, я в своих подозрениях только утвердилась — А где-то в недрах пищевого блока надрывно застонал Гилбин. Он еще не знал, что это только начало. Потому что все стало на порядок хуже, когда на сейр Гэса пришло сообщение о цели «Засада впереди, что делаем?» лети ему тебя, я смотрю, неплохо получается», — хмыкнув, отписался ей Гэс. «Лея держится?» — последовал вопрос. «Да, она молодцом», — ответил Гэс. И я сильно пожалела о том, что молодцом и все такое, потому что Сейли перешла на запредельную скорость. Полагаю, сидевшие в засаде Танаркцы испытали примерно то же самое, что и полиция не так давно, в смысле, позорно отстали, но где-то через час. То ли их довела скорость, на которой наш скромный дипломатический крейсер их уделал, то ли они были поражены способом летания, который Гэс назвал «плавный полет летучей мыши». Это был сарказм, да. Летучие мыши плавно не летают, наша так и вовсе хаотично дёргалась из стороны в сторону. Первый суперскоростной тонаркский X-Jet немного не вписался в астероид, второй на всём ходу влетел в другой. Наша дипломатическая летучая мышка продолжила свой плавный мать-его полёт. Я успела многократно искренне пожалеть, что вообще позавтракала и сильно подозревала, что моё лицо сейчас примерно того же цвета, что и съеденный салат. Поэтому больше всех обрадовалась сияющей улыбкой Сейли, которая появилась на пороге кают-компании, обвела нас всех победным взглядом и внимательно посмотрела на получившего многократные повреждения Гилбина. И улыбка у нее стала при этом такая выразительная. Я думаю, любая акула удавилась бы от зависти. «Наррона подсуд!» — прохрипел сильно контуженный полетом Гилбин. «Подсуд собаку!» — и потерял сознание. Судя по взглядам, которыми обменялись Сейли и ГЭС, это была полностью спланированная акция по выведению врага из строя на срок всего полета. Кажется, я начинала чувствовать себя практически в безопасности. Оставались сущие пустяки, а обучить не специалистов и не рейскому языку.